13. От одного раза отношения не начинаются, высказала своё мнение Ева, поглядя в связи. Я лежала в кровати, мой айпад был на соседней подушке. А на экране три окна: моё, Евы и Милы. Советую тебе ни на что не надеяться. Бог мой, а она опять за своё, фыркнула Мила. Никто и не говорит об отношениях. Они были на празднике, выпили и позволили себе немного расслабиться. Это нормально. Оба взрослые люди в конце концов. Один секс не предусматривает мгновенные отношения. Но у неё улыбка с лица не спалзает. Кивнула в свою камеру Ева. А зачем ей спалзать? Она переспала с первоклассным мужчиной, босом. Тут только улыбаться. А что будет дальше? Ну съездят они за город, встретят Новый год, покатаются на лыжах и ещё пару раз переспят. А потом как дальше работать? Воскресенье, 9:00 утра. Сейчас я точно не хотела думать об этом и пожелав подругам отличного дня, отключилась. Меня не покидало чувство эйфории. Я лежала в постели и смотрела на свои пальцы, которые вчера прикасались к абрамоу. Его запах впитался в мою кожу, и, вдыхая его, я уже возбуждалась. Я предвкушала нашу встречу, вновь чувствуя эти щекочущие, лопающиеся пузырьки между ключицами. Так проявлялось мое смущение и любопытство. И все равно я не могла поверить, что несколько часов назад была с Абрамом в его кабинете на его столе. «Не торопись». Побудь здесь ещё немного. Я хочу, чтобы запах твоей кожи впитался в эти стены. Эти слова преследовали меня весь день. Я не хотела придавать им огромного значения, но чем больше я старалась отвлечь себя от мыслей об Абраме, тем упорями и настойчивее те становились. Неужели я так сильно нравилась ему, что он собирался встретить со мной Новый год вдали от города и только со мной, чёрт возьми? Моё воодушевлённое настроение не оставил без внимания Стас. Когда в понедельник наш отдел, переехав на свой обновлённый этаж, обсуждал вечеринку, мы сбрасывали фотографии в общий чат, смеялись над костюмами и танцами. Особенно выделялся, конечно же, Арсений. Его изумрудный велюровый костюм стал чуть ли не символом маскарадной вечеринки. Ты что, влюбилась? Заиграл Бровя Мистас. Он уже второй день задавал мне этот вопрос, хотя прекрасно знал на него ответ. Что вообще с тобой происходит? Сегодня 30 декабря, завтра выходной и праздник. Предвкушаю поиски подарков и новогоднюю ночь. Ты ведь говорила, что будешь встречать Новый год с подругой в ресторане. Скептически поднял он бровь. А сама улыбся так, будто тебя ждёт свидание, длинное в несколько дней. Я засмеялась, потому что почувствовала, как моментально вспыхнули щёки. Вот, тена, кались. У тебя будет свидание. Не будет у меня никакого свидания. Мы с Милой поедем в Лорд, где я много лет мечтала побывать. А может, Мила это какой-нибудь Милаш? Дерзкий, обаятельный и сексуальный. «Мила девушка», — закатила я глаза. «Моя лучшая подруга». «Она красивая?» «Очень». «Познакомишь?» «А как же Вика из квартиры напротив?» «Мы не подходим друг к другу. Она все время говорит о работе. Только и слышу, как она тренируется делать скальпелем неглубокие надрезы на свиной коже». «Фу!» Вчера вечером угостила меня свежатина. Говорит: "Ты только на кожу внимание не обращай. Я её всю изрезала, а мясо даже не задела. Испеки себе этот чудесный кусок в духовке". Замолчи. Она, конечно, милая и красивая, но своё достоинство я ей доверить не могу. Мне позвонила мама. Я взяла сотовый и зашла в комнату отдыха. где было много мягких диванов, кресел-мешков, подушек, а в углу, напротив стеклянной прозрачной стены, за которой был виден весь наш офис, деревянная беседка с жёлтой круглой лампой на крыше, имитирующей солнце. Именно там я и спряталась. Привет, мам. Странно, но даже сейчас я улыбалась. Как дела? Привет, Николь. Она немного помолчала, будто пыталась понять моё настроение сквозь телефон. Что у тебя случилось? Тфу-тьфу-тьфу, ничего. У тебя хорошее настроение? Мам, что ты хотела? Услышать тебя, поговорить с тобой в конце-то концов. Завтра Новый год, ты в курсе? С заметным раздражением в голосе спросила она. Да, мам. Дерзнула я усмехнуться. Я в курсе, что завтра Новый год. Есть ли смысл приглашать тебя на ужин? Или у тебя есть свои планы, которыми ты не сможешь пренебречь ради семьи? Созвонимся завтра, мама, ответила я, сохраняя непоколебимое спокойствие. Поздравим друг друга с праздником и пожелаем счастья. Твоё дело, сказала она и бросила трубку. Я хоть и старалась не обращать внимания на этот странный, короткий и прохладный разговор, тем не менее неприятный осадок в душе преследовал меня до самого вечера. Мама часто так делала, звонила мне, когда у самой было паршивое настроение, и будто бы, поговорив со мной ни о чём, отдавала мне большую часть собственного негатива, тем самым избавляя себя от докучающих тягот. Раньше я даже заболевала после подобных звонков, но вскоре степенила, что нужно просто научиться абстрагироваться от её тяжёлой энергии. Спокойствие, плюс скорая пока-пока, и ко мне точно не прицепится эта зараза. Жаль, что сейчас у меня было по-настоящему воодушевлённое настроение, и потому любая неприятная мелочь спешила показаться уж слишком подозрительной и опасной. Следующий день я провела в торговом центре. Покупала подарки девочкам, маме, Свете и Стасу, с которым договорились встретиться после 3 января. Проходя мимо салона Swarovski, который всегда сверкал и привлекал моё внимание, я заметила у витрины Юлю. Она примеряла явно увесистое колье с огромным жёлтым камнем, которое наверняка стоило не очень-то и дёшево для девушки, потерявшей работу. и в одиночку воспитывающей маленького ребёнка. Я сделала вид, что не заметила её, и вошла в салон с таким видом, будто искала, подходящее к новогоднему наряду, украшение. Я могу вам помочь. Тут же подошла ко мне ещё одна девушка-консультант. М-м, я пока не знаю, что хочу, солгала я с улыбкой. Но как только увижу, сразу к вам обращусь. Спрашивайте, поможем. Спасибо. Юлия услышала мой голос и сама ко мне подошла. Для меня это было удобно, учитывая, что я звонила ей тысячу раз, а она так и не ответила ни на один звонок. Николь, надо же, ты тоже здесь. Я изобразила удивление. Привет. Вау, поразилась я размером украшения на её шее. Притягивает Моя бывшая коллега так отмахнулась, словно могло бы и найтись получше. "Отлично выглядишь", сказала она мне. При этом её взгляд был не таким, как всегда. Недовольство, казалось, пряталось за фальшивой вежливостью, так и наровжив дать о себе знать. Для девушки, чья семья владеет крупнейшим в городе центром семейного отдыха, который включает в себя всесезонный аквапарк, куда стекаются жители со всей страны. А я-то всё гадала, откуда у тебя столько денег на дизайнерские вещи. Усмехнулась Юлия, глянув на своё отражение в зеркале. А ты, оказывается, богачка. Э ты на меня обиделась, что ли? Не сдержала я смешок. Поэтому не отвечала на звонки. Вообще-то мне было некогда. Я, как ты наверняка смогла заметить, устроилась на новую работу. В Грушев парк ухмыльнулась она. Мне повезло. Я приехала на собеседование и поскользнулась на мокром полу на глазах у твоего отца. Представь себе эту картину. Уборщицу, которая халатно отнеслась к своим обязанностям, он уволил в эту же минуту, а меня ждала материальная компенсация за причинённый вред здоровью. Я заработала нехилый синяк на бедре. И ко всему прочему, я получила работу. Теперь тружусь как пчёлка и курирую проекты. Счастливее я не была никогда. Рада, что ты довольна. Ещё бы. Мой взгляд медленно прошёлся по её самодовольному выражению лица, которого прежде я никогда не видела. И каким образом ты узнала о моих родственных связях со своим новым боссом? Он сам сказал на собеседовании. Мы отлично поговорили, и я ему понравилась. Я засмеялась, бросив беглый взгляд на украшение. И ты думаешь, что получила эту работу только лишь потому, что его впечатлило твоё резюме, или он чувствовал перед тобой свою вину за падение на мокром полу? Грушевский взял тебя, потому что ты работала в компании, где по-прежнему работаю я. И он знал, что рано или поздно я узнаю об этом. Мне плевать, если честно. Я просто почувствовала себя паршиво, когда узнала, что все эти годы ты обманывала меня. Смешно, наверное, было слушать, когда я жаловалась на нехватку денег, как кредит брала для крыши в бабушкином доме, как переживала за каждую копейку. Но теперь всё в прошлом. Зарплата у меня намного выше прежней. Коллектив бесподобный, а босс высший пилотаж. Кстати, Прикоснулась она к украшению на шее. «Это моя премия». «Премия? Ты там и месяца не отработала». «Но я нравлюсь твоему отцу», — посмотрела на меня Юля. «Как считаешь, мне идет?» «Как твой сын?» «Лучше всех». «Сильно не обольщайся», — сказала я, попятившись к выходу. «Это внимание и забота — временное явление». Сама ведь говоришь, с какой лёгкостью и быстротой Грушевский избавился от уборщицы. Лучше купи сыну классную игрушку, тонну конфет и хорошую зубную щётку, чем это убожество. Тебя забыла спросить, услышала я в ответ.